Глава 16 Артем Орешкин. Нам не по пути. Колоритной фигурой был этот лут. Рост где-то 175. Плечи широченные. Морда, как говорится, в двери не пролазит. Глаза чуть на выкати. Нос мясистый. Рот сурово сжат. На нем настоящая кольчуга с капюшоном. А поверх кожаный панцирь с металлическими бляхами. На боку меч. За спиной щит. К седлу прикреплен топор. На руках Защитные рукавицы. На голове стальной шлем небольшим шишаком. Стрелка поднята, ремень ослаблен. Здоров, дядя, и опытен. Сразу видно не один десяток боев за плечами. Такой на метр в землю видит и кукиш со спиной затылком чует. Войско его одето попроще, но добротно. Копья, топоры, боевые молоты, несколько луков. Такой отряд способен удержать замок, разогнать полсотни кочевников, захватить крупный поселок. Два десятка воинов в эти времена — большая сила. И куда эта сила прет? Сотник видимо встречи не ожидал и на Бербека возрился с удивлением. Кивнул в знак приветствия, бросил взгляд на воинов и на нас и пробасил. Ты чего тут? Вас же к Бенку послали. Да вот, перехватили у Озерного, кивнул Бербек в мою сторону. Шли от Гатьяны, а тот пожгли. Кто сказал? Они. Настороженный взгляд скользнул по мне, ушел к парням и вернулся. Сотник мгновенно оценил наши доспехи и оружие, коней и нас самих и сделал свой вывод. «Кто такие?» — говорят на «Шли с караваном от хортинга, а потом свернули сюда». «Чей караван?» Асохи! Сотник мыкнул и обратился ко мне. «Кто пожег Катьяну?» «Назови себя». Отчеканил я таким тоном, чтобы сразу дать понять. «Я имею право спрашивать». «Сотник?» Несколько секунд ломал мой взгляд. Потом все же ответил. Сотник. Барона Хорнера. Лут. Тимал, Вольный воин. Так кто пожег гатьяну? Нертемал. Нерт темал. Нерт – обращение к человеку неблагородного происхождения. Простолюдину. Назвать так дворянина – оскорбление. Ни один человек не решится на такое, если не чувствует за собой силу. Сила сотника стояла за его спиной, и он мог так спрашивать, будучи в землях барона но я снести такое не могу. Мэуртемал сотник, запомни это как следует. Мирулут тоже знал, и без надобности злить дворянина не стал бы. Мэуртемал, повторил он, что с Готьяной? Когда мы приехали туда, разбойники уже ушли. Людей побили, скот тоже, а у великого или нет, не знаем. На дороге никого не встречали. Стрял Бербек и коротко поведал о том, как встретил нас и как решил сопроводить к барону, чтобы тот разобрался. Мол, отпускать четверых вооруженных чужаков не захотел. «Ладно», — пробурчал Лук, — «привел и привел, хотя тебя посылали по делу». Бербек промолчал. А я вдруг подумал, что Хоробник мог элементарно струсить, лезть пятером в места, где шалят неизвестные шайки, опасно, а мы подвернулись вовремя. Впрочем, может, я и не прав. Куда ты их ведешь? «Замок барона!» «Барона нет в замке!» «А где он?» «В горелой паде, с дружиной, в замке только охрана, барон собирает силы для отпора!» «Но это против Мивуса выходит?» Растерянно пробормотал Бербек. Сотник метнул на него тяжелый взгляд, покосился на меня и недовольно сказал. «Люди Мивуса напали на нас, зашли со стороны степи во вход, поэтому и не заметили их. Хорошо кочевники сказали». Опа! Это уже интересно. С чего бы кочевников докладывать барону? Кто напал на его землю? Только если между ними уговор. Но почему граф Милус напал на барона? И почему послал ответ в степь? Тут что-то не так. Некогда сейчас с ними разбираться. Принял решение сотник. Барон занят. Отправим их в замок. Пусть ждут. Осторожнее, сотник. Повысил я голос. Мы не холопы. Едем куда хотим. В землях барона ведем себя тихо, не грабим. А кто это знает? Вы были в Гатьяне, значит, могли быть и в других местах. Граф Мивус послал людей грабить и разорять дворы у границы. Откуда мне знать, что вы не его наймите? Подождете в замке. А вернется барон, решит, как быть с вами. Может, на службу возьмет. Умелые воины сейчас нужны. Мы сами решаем, кому служить. Здесь все решает барон. Он волен хватать благородных людей? Сотник смешался, но ненадолго. В конце концов, с него спроса нет. Отвечать барону. Если ошибся, что ж, пусть накажет. Хотя вряд ли станет. Тем более из-за безвестных дворян. Вот если бы за ними была сила... Я понял ход его мыслей по выражению лица. Ну что тут скажешь? Кто сильнее, тот и прав. Сотник считает, что он сильнее. А нам устраивать бойню сейчас не с руки. Надо выждать и выбрать момент. И я опережая сотника, произнес. Хотя, если в замке барона хватает мяса и вина, и девки сговорчивые, можно погостить и подольше. Слышь, сотник, кабаны и вепри в ваших лесах водятся, или барон предпочитает рыбалку охоте? Довольно наглое предположение. Ни один дворянин не возьмет сеть или удочку в руки. Не его это дело. Луд само собой, напрягся. Он не мог позволить оскорблять хозяина. Мэр барон Хорнер охотится в своих владениях, а другим не разрешает. Ну так мы же гости его, как не уважить гостя, а в ответ мы расскажем о ловле рыбы. Я сделал паузу, наблюдая за покрасневшим от гнева лицом лута, и добавил, «Венсрама, слышал о такой рыбе?» «Видимо, слышал. Торговцы хординги рассказывали, охота на такого зверя не может умолить достоинство дворянина, ибо сопряжена с огромным риском» а значит победителю будет великая слава. Вина и мяса в замке хватает, сказал сотник. Будете гостями барона, пока он не узнает, кто вы и откуда. А ты можешь говорить от имени барона? Спесиво уточнил я. Могу. Я и старший сотник Бадарс. Ну раз так, я повернулся к Бербеку, хранившему почтительное молчание. Едем. Не терпится за стол. Вас проводят мои воины, громко сказал Лук. Он кнул рукой в одного из воинов Бербека. Касси, назначаю тебя старшим. Отведешь гостей барона в замок и скажешь «Удаладу», чтобы принял с почтением. «Гремус, Таяр, Беш, поедете с Кассием». Названные воины покинули строй отряда. Лут что-то прошептал им, кивнул и повернулся к нам. «Езжайте, вас примут как гостей». «Под конвоем», — закончил я за него. «Но четверо для конвоя маловато». Или он так высоко ценит мастерство своих людей? Что ж, пусть так. Ты увидишь барона, сотник? Да, скоро, — запинкой ответил тот. Передай ему нашу благодарность за гостеприимство. Мы будем ждать его с нетерпением. В моем голосе вполне явственно звучала насмешка, но сотник не отреагировал на нее, Склонил голову и махнул рукой. Ответ и присоединившиеся к ним бербек с воинами поехали дальше по дороге. Каси, ставший неожиданно для себя старшим, пусть и маленького, но отряда, проводил их взглядом. Повернулся ко мне и вполне дружелюбно сказал «Поехали». Сотник сделал ошибку. Нельзя было отправлять его старшим. Каси успел привыкнуть к нам и не считал врагами. Во всяком случае не подозревал так сильно. А вот другие воины смотрели на нас строго и будут смотреть так до самого замка. «Ладно, разберемся». Четверо, не пятеро. Сладить будет легче. Теперь бы найти подходящее место. И чтобы больше, никаких неожиданных встреч. Замок барона Хорнера стоял на высоком берегу реки. Вокруг замка глубокий ров и высокая земляная наса. Через ров перекинут узкий мост. Стены замка деревянные, выложены из мощных бревен. Наверняка мареных, отлежавших на дне озер и болот не одну сотню лет. Обилие водоемов в доминингах. Позволяла использовать такое дерево для постройки замка. Крепостью оно почти не уступало камню. Внешняя стена имела форму почти правильного пятиугольника, на углах башни с узкими окнами бойницы. крыши из толстых досок, обитых железом. Над стенами сделаны навесы, тоже из досок. Сам замок, как и стена, деревянный, немного выше башен, тоже с рядом бойниц, чтобы можно было вести стрельбу, метать копья и камни. Замок не велик размерами, но хорошо защищен, а по местным меркам почти неприступен. Для его обороны хватит двух-трех десятков воинов. Так что захват возможен только при внезапном нападении. А на долгую осаду у противников не будет времени. Ни один сосед не отправит войско на долгий срок, иначе можно потерять свои владения. Такие замки в Доминингах служили опорной базой владельцу, где он держал свою семью, большую часть дружины и все богатства. В случае вторжения врага дворянин мог отсидеться здесь, пока не подоспеет собранное ополчение и вторая часть дружины. Но до этого доходило редко. Неплох был замок Хорнора и смотрелся прилично. Мы внимательно рассмотрели его в бинокли, оценивая защитные сооружения и смекалку строителей. А потом поехали своей дорогой. Барон Хорнер как-нибудь переживет отсутствие гостей в его доме. И, думаю, не будет большой обиды. Тем более ему не до того сейчас наше сопровождение осталось на лесной поляне возле костра вполне живое и частично невредимое но погруженное в долгий очень долгий оздоровительный сон на очередном привале мы сумели подсыпать в воду препарат а когда дружинники повалились с ног вкатили каждому инъекцию снотворного двойную дозу голова после пробуждения будет болеть да кишечник слегка ресит но это мелочи Зато парни остались живыми. Нам притило бессмысленное убийство. И мы, когда выдался случай, своих опекунов просто усыпили. Никакой лирики и излишнего человеколюбия. Простой расчет. Они подверглись подвернись момент, сделали бы то, что хотели с отрядом Бербека. Но Бербеку повезло. Он уцелел. И этим добрым молодцам тоже повезло. Покончив с конвоем, мы покинули поляну. И проехали неподалеку от замка. Рассмотрели его и соседние поселения а потом свернули на юго-восток. Полночь – восход по местному. До границ владения барона Хорнера было около 30 километров. Погони мы не опасались. Бравые вояки будут дрыхнуть почти сутки. А дружина барона занята своими делами. И сотник Луд будет уверен, что мы в замке. Так что все довольны. Особенно мы. Не по пути оказалось нам, извиняйте, хлопцы. В следующий раз. Но с земель барона надо уходить. Березумного? трапар опар